Я расшибся и ничего не могу подымать. Видно, тут его христианская совесть все-таки зашевелилась. — Господин Шнир, — сказал он мягко, — простите, что я... — Ничего, ничего, господин Костарт. Я счастлив, что могу сэкономить для дела христианского просвещения 54 или даже 56 марок. Я дал отбой и положил трубку рядом с телефоном. Я ихнего брата знаю. Он непременно позвонит и снова начнет без конца распускать слюни. Лучше уж пусть сам ковыряется в своей совести. Меня и без того мутило. Забыл сказать, что кроме меланхолии и мигреней, я обладаю еще одним почти мистическим свойством — чувствовать запахи по телефону. А от Костерта... Приторно пахло фиалковыми лепешками. Пришлось встать и вычистить зубы. Я прополоскал рот остатками водки, с трудом стер грим, снова лег в постель и стал думать про мари, про христиан, про католиков, представляя себе, что же будет дальше. Думал я и о канавах, в которых когда-нибудь буду валяться, Когда дело идет к 50, для клоуна может быть только два выхода ⁇ канава или дворец. На дворец я не надеялся, а до 50 мне еще надо было как-то протянуть больше 22 лет. То, что Майнц и Кобленц отказались от моих выступлений, означало, как сказал бы, сонэрр первый сигнал тревоги. Но, с другой стороны, это соответствовало еще одному свойству моего характера, о котором я забыл упомянуть, моей инертности. В Бонне тоже есть канавы. А кто мне велит ждать до пятидесяти? Я думал о Мари, ее голосе, ее груди, ее волосах, руках, ее движениях, обо всем, что мы делали с ней вместе и о Цупфнере, за которого она решила выйти замуж. Мы с ним были хорошо знакомы еще мальчишками. Настолько хорошо, что, встретившись взрослыми, не знали, как обращаться — на «ты» или на «вы». И то, и другое вызывало неловкость, и до сих пор при встречах мы не могли избавиться от этой неловкости. Я не понимал, почему Мария перебежала именно к нему, Но, может быть, я никогда не понимал, Мари. Я страшно рассердился, когда этот Костард вдруг прервал мои мысли. Он стал скрестись в дверь, как собак, и повторять, «Господин Шнир, выслушайте меня. Может быть, вам нужен врач?» «Оставьте меня в покое!» — крикнул я. «Суньте конверт с деньгами под дверь и уходите!» Он сунул конверт под дверь. Я встал, распечатал его. Там лежал билет второго класса из Бохома до Бонна и деньги на такси. Всего шесть марок и пятьдесят пфенигов. Я надеялся, что он для ровного счета положит хоть десять марок, и уже подсчитал, сколько я заработаю, если к тому же сдам билет первого класса, потеряю немного и куплю билет второго класса. Выходило около пяти марок. «Все в порядке?» — крикнул он за дверью. «Да», — сказал я, — «убирайтесь отсюда, скупердяй божий! Но позвольте!» — начал было он, и я заорал «вон!» Он немножко постоял. Потом я услышал, как он спускается по лестнице. Дети бренного мира не только умнее, они и человечнее этих небесных чад. — Я поехал на вокзал на трамвае, чтобы сэкономить на водку и сигарет. А хозяйка еще присчитала мне расход за телеграмму, которую я вечером отправил в Бонн Моники Силвс. За это Костард платить отказался. Значит, денег на такси до вокзала у меня все равно не хватило бы. Телеграмму я послал после того, как в Коблинце отменили мое выступление. А я-то хотел оказаться первым, и меня это немного укололо. Лучше было бы, если бы я сам мог отказаться по телеграфу. Выступать не могу, серьезно повредил колено.